Он был дома и не чувствовал, что вернулся домой. Не то чтобы ему было здесь неуютно или тревожно, совсем нет. И всё-таки странное ощущение. Дом не дом, свой, чужой. Где его дом? И почему так сложилось? Теперь его дом был там, в городке. Здесь своя родная квартира, в которой он родился и вырос. Где прожил свои самые счастливые и самые горькие дни. А там, в городке, квартира служебная. «Нет, всё-таки там. Меня туда, по крайней мере, тянет. А здесь, здесь мне тяжело, здесь только тянет сердце. Вот так». Он задремал, но скоро проснулся и чуть не подпрыгнул. «Вот ведь болван!» «А люди?» «В смысле народ?» «Знакомые отца, родственники, соседи, коллеги?» «Как он не сообразил!» «Надо ведь обзвонить!» «Ну, кому можно успеть?» «Или кто ещё остался на этом свете?» Он торопливо поднялся и постучал в комнату отца, где сейчас жила Нина. «Войдите!» — услышал он. Она сидела в кресле и читала. «Интересно, что?» Но спрашивать было неловко. Он объяснил ей суть проблемы, и она тоже всплеснула руками. С трудом отыскали старую отцовскую записную книжку, помятую, засаленную, с обтрёпанными и пожелтевшими краями ветхих страниц. Сели на кухне, и Лагутин принялся её листать. Кое-кого припомнил, Двух сослуживцев отца, когда-то в той еще жизни, лет сто назад, еще при жизни мамы, бывавших у них в доме, позвонили. Один номер глухо молчал, по второму ответили. «Иван Михайлович... Да что вы, помер он, помер еще в десятом году. Я, я его дочка, сын Петра Алексеевича. Как же помню! Ох, царствие небесное, соболезную мой дорогой!» Дальше по книжке вспомнил про дальних родственников отца, кажется, троюродного брата и племянника. Те оказались живы, но брат был в санатории, а племянник, естественно, тут же назвал причину, по которой прийти не сможет, и это вполне объяснимо. Кто ему этот призрачный, виртуальный дядя Петя? Никто. Лагутин положил трубку и не обиделся, всё понятно. Сто лет не виделись, и не надо, всё правильно. Сделали ещё пару звонков — Соседу по коммунальной квартире, старому другу отца. И того уже не было на этом свете. Дозвонились тётки, тёте Кате. Лагутин вспомнил её вдове отцовского двоюродного брата. Лагутин помнил, что мама её не жаловала, называя сплетницей и хабалкой. но ну, и ещё одной вдове, Рите Ростовцевой. Ростовцев был отцовским приятелем и коллегой тоже в те далёкие и давно забытые времена. В другой жизни — Рита взяла трубку и коротко сказала, что будет. ну и дядя Лёня — школьный друг отца. лаготин был почему-то уверен, его давно нет в живых. И почему — сам не понял. Но дядя Лёня оказался живой и, услышав Логутина, тут же заплакал. Конечно, обещал быть. И что получалось? А вот что. Две соседки по подъезду, один сосед — Рита Ростовцева, дядя Лёня, Нина и он — единственный сын. Такие дела. А поминки? «Так сама всё и сделаю», — тут же сказала Нина. «Что там, на несколько человек? Блинов напеку, винегрет нарежу, селёдка с картошкой, ну и курицу можно запечь. А уж вино и водка — это ваша забота». На то мы порешили. Нина готовит с раннего утра, он идёт в магазин, а уж потом вместе в морг. «Прощание назначено на 12 дня, всё можно успеть». Он валялся на диване и размышлял. «Да». Странная жизнь. Нет, не только у отца и у самого Лагутина. Вообще странная жизнь. Первая половина отцовской жизни — семья, любовь, сын, прочие радости. Например, эта квартира. Как они её ждали, как мечтали о ней. Мама всё придумывала и советовалась с отцом, даже с сыном, который тогда был маленьким. «Лёшка, а как думаешь, жёлтые шторы пойдут в гостиную? А к тебе, к примеру, синие, а?» Ему, разумеется, было наплевать на цвет штор и на сами шторы. Ему было скучно рассуждать на эти темы. Где достать кухонный гарнитур, купить светильники? А ковёр? — тревожилась мама. «Нет, я, конечно, не мещанка. На стену вешать не будем», — ловила она испуганный взгляд отца. «А вот на пол так же уютнее. Петь, да Лёшка?» Лёша соглашался. «Уютнее». И вот квартира и переезд. Вещей было мало, еле набралось на грузовик с открытым верхом. Не обросли они тогда барахлом. Барахлом обрастают во второй половине жизни. Правда, к Лагутину это не относится. Вошли в квартиру, там ещё пахло масляной краской и клеем. Вошли и остановились на пороге комнаты. Замерли. «Господи!» — бормотала мама. «И всё это наше!» И плакала, плакала. Лёша даже слегка разозлился, а отец засмеялся женщины Лёш!» Сели на кухне отметить. Три стула, тумбочка. Мать ловко нарезала колбасы, помидоров и хлеба. Вот и угощение. Достали бутылку водки и тяпнули, как сказал отец. Так по рюмочке, за новое счастье. А мама всё ходила по дому и причитала. Первую ночь спали на полу. Старые кровати решили с собой не брать. Купим новые. Диваны скоро купили. Сначала Лёше, а потом уж родителям. Ну и обрастали потихонечку вещами, необходимыми и разными, для дела и удовольствия, как говорила мама. Вазочки, с скатёрки, покрывала на диваны, фиалки в горшках, телевизор, палас, коврик в прихожую. И кухню, конечно, достали. Правда, стояли две ночи, дежурили у магазина. Сначала мама, потом отец. Мама всё тёрла и мыла по вечерам, по выходным. Каждую субботу звали гостей. Её подруги, родня, сослуживцы, каждые выходные. А какие мать накрывала столы! Как Лёша любил на следующий день, скорее всего, в воскресенье, пока родители спали, подкрасться на цыпочках к новенькому пузатому Зилу и стырить оттуда остатки прежней роскоши, как смеялась мама. Пирожки, селёдку под шубой, прямо из салатника большой ложкой. Наевшись от пуза, плюхнуться обратно в постель — Конечно же, с книжкой, например, с Канан Дойлом. Воскресные поездки в Сокольники или в парк культуры. В киношку, в кафе-мороженое, да просто во двор с приятелями. А походы в театр. Он любовался наряженной мамой. А как вкусно пахло её духами. Он помнил глаза отца, сияющие, счастливые, семья. Отец писал кандидатскую, и мама строго следила за этим. Петя... С твоими мозгами ты должен двигать науку. Петя и двигал, пока мама была жива. А потом? Потом всё закончилось. Всё. Как быстро с уходом мамы кончилось счастье. Скороспелая женитьба отца на этой Полине. Нет, наверное, она была совсем неплохой и даже вполне хорошей. Но отец с его тонким юмором, даже сарказмом, с его образованностью, с его книгами и музыкальными пристрастиями — часами слушал джаз с его интересом к истории и с его глубокими знаниями. Куда всё подевалось? Куда? Как быстро он опростился, стал обывателем, обычным таким мужичком средних лет, нудящим и очень хозяйственным. Если с мамой они ездили отдыхать дикарями на море или озёра, в Карелию или на Волгу, под Ахтубу, где ставили палатку, ловили рыбу, собирали ягоды и грибы, то с Полиной они ездили в санатории или к Полининой родне в деревню, за сто верст в глухомань, куда-то под вятку. Ни воды, ни электричества — вот удовольствие. А их разговоры — огурцы и клубника на даче, тля, кроты, удобрения, Полинины кусты и цветы, бесконечные закрутки, подсчет банок с консервой, как говорила Полина. И их семейные посиделки. Полинины дети, дочки, зитья, короткие пьянки — Напивались зятья быстро и начинали спорить друг с другом. Громко, по-хамски, противно. Лагутину видеть и слышать всё это было невыносимо, и он быстро смывался. Да нет, хорошая была эта Полина, точно хорошей, простая добрая женщина. В прихожей всегда совала Лагутину кульки с чем-нибудь вкусным, куском пирога, курицей, котлетой. Но он не ел это, отдавал дворнику Кольке, горькому пьянице. Вот кто был счастлив» а иногда он Полинину с нить выбрасывал. Плохо, конечно, выбрасывать еду, но выбрасывал. Он помнил Полинину квартиру. В каждой комнате по ковру на стене. Красный, зелёный. Да ради бога, у всех свои вкусы. Но отец, он же смеялся когда-то над мамой. Ковёр — это мещанство. Старые приятели отца в его новый дом не ходили. По крайней мере, дядю Лёню Алексей там не видел. Может, его и не приглашали. Наверное, отцу было неловко. После мамы Полина? Да нет, вряд ли. Полину он, кажется, очень любил, страдал же по ней после её ухода. Или просто уже подходила старость, и он понимал, что всё, время уходит, впереди болезни и немощь. На Полину он мог рассчитывать и был прав. Заботливая была женщина, хозяйственная, и ещё очень здоровая. После болезни мамы он стал бояться больных. По всем законам справедливости — Она должна была уйти позже отца. А как вышла? Ушла первой. Крепкая деревенская женщина. Сгорела в два месяца. Наверное, он понимал, что жениться в третий раз неприлично. А значит, и понимал, что остался один, и ему стало страшно. Не по полине он выл по себе. Лагутин слышал, как на кухне льется вода, и тихонько позвякивают кастрюли. Но выходить из комнаты не хотелось, и разговаривать не хотелось совсем. И видеть кого-то тоже, даже эту тихую и почти незаметную, молчаливую Нину, которой он был страшно благодарен за всё. За сегодняшний день, за отца и за то, что она так тихо возится на кухне. Наверняка готовит на поминки. Как родной и близкий его семье человек. Хотя какая у него семья? Нет у него семьи. И вообще никого нет. Он волк-одиночка. Ну или кролик. Какой он волк? Он уснул и спал до утра. А когда проснулся, за окном было довольно светло. Значит, утро. Значит, вставать. Значит, сегодня похороны его отца. Значит, что сегодня он окончательно простится со своей прежней жизнью. И никого из неё не останется. Теперь уже навсегда. Нина встретила его на кухне, одетая в чёрное платье, с широкой чёрной лентой на волосах. Она коротко и тревожно глянула на Лагутина и без слов поставила перед ним чай, и тарелку с бутербродами. На тарелке стопкой лежали блины, испечённые на поменке. Быстро глотнув чаю, и, несмотря на протесты Нины, решительно отказавшись от бутербродов, Лагутин быстро оделся, и они вышли из дому. У больничного морга робко стояла жалкая кучка людей. Он никого не узнавал. Узнала Нина, которой тут же бросилась полная женщина в тёмном пальто с облезлым меховым воротником и высокой вязаной шапки. Такие пальто и шапки из махера носили сто лет назад, — подумал Лагутин. Ещё в советские допотопные времена. Женщина обнялась с Ниной и подошла к Лагутину. — Ну, здравствуй, Алексей! — прищурилась она, внимательно и строго оглядывая его. Он вспомнил. Тётя Катя, вдова дяди Шуры, того самого отцовского брата. Он не видел её ещё с похорон матери, значит, много лет назад. Тогда на маминах похоронах... Мощная, громкая и языкатая Катя была совсем молодой, моложе сегодняшнего Лагутина. Кажется, у неё была дочь, или нет? Лагутин не вспомнил и спрашивать, естественно, не стал, боялся что-то напутать. Тётя Катя продолжала буравить Лагутина острым, недобрым взглядом. Понятное дело, осуждает. Бросил немощного старика. Не сын, а дерьмо. Но Лагутину было категорически наплевать на тётю Катю и всех остальных. Поскорее бы всё прошло, закончилось, — думал он, — как это тягостно всё, и изображать непомерную скорбь в том числе. Скорби не было, вот в чём дело, как не горько в этом признаться. Он увидел женщину, которая спешила к ним, сильно припадая на ногу и опираясь на палку. Она подошла к Лагутину и обняла его. — Лёша, милый, ну как же так? — он узнал её. Рита, жена отцовского сослуживца Андрея Ростовцева, Он вспомнил, тогда, лет двадцать назад, а может и больше, в отцовском институте был большой скандал. За флап Ростовцев ушел из семьи, оставив жену и двоих детей. Супруга Ростовцева, дородная и красивая женщина с мощной халой из вытравленных соломенных волос, шла по жизни уверенно. Это читалось во взгляде. «Ну, и отправилась она, — это рассказывал отец, — в парторганизацию, чтобы изменника призвали к ответственности, — а заодно и к совести. Но ничего не получилось. Не возымели действия ни партсобрания, ни понижение в должности, за зафлаба до рядового сотрудника. Только потеря в зарплате, но и, как следствие, алименты уменьшились. Случилась любовь, это все понимали. Ростовцев был крупным и фактурным мужиком, рано посидевший, но сохранивший роскошную шевелюру сибиряк, с тяжелым подбородком, властно сжатым упрямым ртом и стальным блеском в глазах. Бабы, конечно, на него заглядывались. А влюбился он в лаборантку, совсем девочку, так ничего особенного. Маленькая, худенькая, остроносенькая и тихая. Одним словом, мышка-нарушка. Так вот, Ростовцев ожил, помолодел, засверкал глазами. И на всё ему было наплевать, он был счастлив. Квартиру, конечно, оставил семье. А сам переехал в коммуналку к молодой жене. Отец тогда посмеивался и рассказывал матери «Ходят за руку, представляешь? Ну просто как дети». Однажды ростовцев с новой женой были у них дома. Что-то привезли отцу, кажется, какие-то бумаги. Мать поила мужчин чаем в отцовском кабинете, а молодуха сидела на кухне с матерью, они о чём-то шептались. После их ухода мать задумчиво сказала отцу «Знаешь, Петь, а они всё правильно сделали». «Молодец твой, Ростовцев, хвалю. Любовь у них, большая любовь». А вскоре Ростовцев погиб. Лет через пять после этих событий разбился на машине. Молодая жена тоже здорово пострадала. Лагутин слышал краем уха, что она долго лежала в больнице. Что-то с костями таза, с ногами. Словом, разбилось здорово. По частям собирали. Мама, кажется, ездила к ней в больницу. «Надо же, пришла», — удивился Лагутин. «Значит, помнит отца». Он видел, что жена Ростовцева здорово постарела, высохла. Просто старушка, ей-богу. И эта палка, и хромота, и седина в волосах. Сколько ей лет эта эрития? Да за пятьдесят, не больше. Она была лет на десять старше Алексея. Среди присутствующих были два соседа. Один с женой, Лагутин их помнил прекрасно, но и Лёня, ещё старинный друг отца, совсем старик, господи. «Лёня, дядя Лёня!» Лагутин не знал его отчества, стоял в стороне, курил и плакал. Небритый, плохо одетый старик. А когда-то Леня был франтом, он долго ходил в холостяках, каждый раз появляясь с новыми дамами, одна краше другой. К пенсии, кажется, женился. И вот зал прощания. У Лагутина сжалось горло. Отец лежал в гробу, незнакомый, чужой, абсолютно чужой старичок. Распорядительница монотонно вещала заученные слова и немного позевывала. Покончив со своей краткой речью, она обратилась к присутствующим, предложив сказать пару слов о покойном. Все растерянно поглядывали друг на друга. Слово взял сосед. «Прощай, друг!» «Прощай, Алексеич!» Утер слезу. Все были смущены и старались не встречаться взглядами. Кажется, не находился человек, стремящийся сказать что-то доброе о Лагутинском отце. Но тут слово взял Лёня. Было видно, что говорить ему невыносимо тяжело. «Прощай, моя юность. Вот и ты. Ну а следующий я». Нина явно рабела, страшно смущалась, и это всё давалось ей невообразимо тяжело. «Пётр Алексеевич, земля вам пухом!» — сказала она. «Спасибо за всё!» «Хорошим вы были человеком, душевным, и ещё, простите, если что не так». И Нина громко расплакалась. Подошла Рита Ростовцева и обняла её. Лагутин уже не мог сдержать слёз. Стоял и плакал. По прежней жизни, по тому молодому отцу, по маме, по детству. Да бог его знает, а может быть, по своему одиночеству. Но всё, слава богу, закончилось. Всё на свете заканчивается. Всё. Вышли на улицу, погрузились в автобус. Ехали молча. Лагутин смотрел на гроб, стоявший в хвосте катафалка. Гроб, в котором лежал его отец. Последний путь. На кладбище было пасмурно, мрачно, почти черно. Подтаившие, опавшие черные сугробы мешали пройти. В небо с громким, резким, невыносимым карканьем взлетела стая ворон. До места было близко, минут пять, не больше. Могильщики стояли у открытой ямы, поджидая процессию. Перед тем, как опустить гроб, старший кивнул на провожающих. — Ну, речи будут. В смысле, прощальные. Заколачивать надо. Лагутин вздрогнул и с удивлением посмотрел на работягу, испитое лицо, хитро прищуренные глаза, папироска в углу узкого рта, типаж. Он увидел глаза Нины. Она смотрела на него с тревогой, подошел к гробу, наклонился. «Прощай, отец!» «И еще прости!» Поцеловать отца Алексей почему-то не смог. Осторожно погладил по руке и отошел. Он стоял чуть поодаль, отвернувшись. Было неловко. Он опять заплакал, слезы лились по щекам, и он оттирал их замерзшей ладонью. Услышав стук комьев о крышку гроба, обернулся. Все стояли молча, скорбно опустив головы. Плакала только Рита Ростовцева, «Видимо, о своём». лагутин расплатился с работягами и, быстро не оглядываясь, пошёл догонять своих. В автобусе все оживились и разговорились, почувствовали, как замёрзли и проголодались. Жизнь продолжалась и брала своё. «Что ж, нормально». Нина предложила помянуть усопшего. «Милости просим на поминки». Логутин усмехнулся. «Это он, родной сын, должен был сказать последние слова на кладбище» и он должен был пригласить к поминальному столу. А всё это сделала Нина, по сути, чужой человек. Он вспоминал её прощальные слова. «Спасибо за всё. Хорошим вы были человеком, душевным». Нет, всё правильно. Конечно, на кладбище не звучат другие слова. «Спасибо, прости, спи спокойно». Но, кажется, сказано это было от души. Значит, да ладно, ничего это не значит. Просто отец зависел от этой Нины — зависел и страшно боялся, что она уйдет и оставит его, поэтому и вел себя прилично. Вот в чем правда. Господи, — подумал Лагутин, — и даже в такой день, и даже в такой день, сто лет спустя, я не простил его за маму, за себя, не простил его эгоизм. Краем уха он слышал разговоры. Тетя Катя шепталась с Ниной и осторожно поглядывала на Лагутина. Нина мотала головой, видимо, с ней не соглашаясь. Соседи обсуждали свои дела. Внуков, футбол, огороды. Дядя Лёня дремал, прислонившись головой к холодному стеклу. Только Рита Ростовцева молчала и ни с кем в контакт не вступала. Но и Лагутин молчал. В квартире столпилась очередь из желающих вымыть руки. Нина хлопотала на кухне, ей вызвалась в помощь Рита Ростовцева. Тётя Катя уселась в кресло и громко говорила с дочерью по телефону. Ругалась и спорила. «Фрукт, эта тётка, ей-богу! Недаром мама её не любила. Да и зачем так громко? Всё-таки на поминках». Уселись, ели торопливо и жадно, проголодались, подмёрзли. «Налили по первой», — встала Нина, сказала коротко. «Светлая память!» — не чокаясь, выпили. Лагутин увидел на комоде фотографию отца и рюмку водки, накрытую чёрной горбушкой. «Тоже Нина», — подумал он, «а я бы не догадался». Лёню быстро развезло, и он начал вспоминать их с отцом детства, школу родителей, первых девочек. И опять плакал, вытирая лицо огромным, несвежим носовым платком. Все молчали и слушали внимательно, видимо, соотнося всё это с собственной жизнью. Нина хлопотала вокруг стола, и получалось у неё всё ловко и чётко. Понятно, за что отец её очень ценил. «Славная женщина», — часто повторял отец по телефону, «славная женщина, это Нина». Логутин быстро опьянел, ему хотелось остаться одному, уйти к себе в комнату, забраться под одеяло и уснуть. «Всё закончилось», — думал он. «Ещё немного, и все разойдутся, оставят его, наконец, одного. А завтра, завтра домой, в городок. Как он хочет туда, как он соскучился по дому! скорее бы, а!» Он представлял, как машина привезёт его к городку, а он выйдет за пару кварталов, чтобы пройтись, вздохнуть полной грудью свежий и чистый воздух, взять в ладонь снег, смять его, понюхать, даже лизнуть. И домой, домой, в свою норку, к своей чашке, дивану, письменному столу, а на следующий день на работу, в лабораторию, к своим ребятам. Вот там его место, там его жизнь». Рита Ростовцева подняла рюмку за память ближайшего друга, моего любимого мужа. Говорила, что именно Пётр Алексеевич их поддержал в то тяжёлое время, когда отвернулись все остальные, он и его жена Анастасия Михайловна. «Настя», — повторила она и обвела глазами сидящих. Тётя Катя усмехнулась, но промолчать ума, слава богу, хватило. Потом Лагутин стоял в прихожей и подавал дамам пальто. Тётка долго пыхтела, упаковываясь в свою доху, с кряхтением застёгивала сапоги, а поднявшись с табуреточки, оттерев с красного лица испарину, не удержалась. «Бросил ты отца, Алексей!» «Совесть не мучила?» Лагутин вздрогнул от неожиданности и замешкался. Ответила Нина, тихо и мягко, без напора. «Что вы, Катерина Васильевна, это Алексей Петрович-то бросил? А деньги? А еженедельные звонки?» «Нет, вы не правы, простите. И вообще...» Она помолчала. «Мне кажется, это дело семейное». «Ничего себе, а? Лагутин совсем растерялся. «Вот и у меня появился адвокат». Хотел пошутить он, но вовремя удержался. Слава богу, ума хватило. Тетка от растерянности чуть не поперхнулась собственным возмущением. «А ты-то тут с какого боку, а? Ты что ли, семья?» Нина связываться не стала, просто ушла на кухню. Рита Ростовцева надевала у зеркала шарф. «Алеша», — грустно улыбнулась она, — «не обращайте внимания, вы же все понимаете». «Такие вот», — она усмехнулась, — «считают всегда себя вправе, а на деле слоны в посудной лавке». И повторила, «не обращайте внимания». Тетка, пыхнув на прощание оскорбленным и возмущенным взглядом, наконец выкатилась на лестничную клетку, Рита погладила Лагутина по руке. «Держитесь, Алёша. В конце концов, вы привыкли к одиночеству, верно?» Лагутин кивнул. Все ушли. Он отправился на кухню, где Нина мыла посуду. «Простите, ради бога», — пробормотал он. «Вот, расслабился. Совсем не помогаю. Сейчас я соберу стол и подмету, да? И что ещё нужно? Вы подскажите. Я не очень-то понимаю, если честно. И ещё, Нина, спасибо вам». «Огромное спасибо! Ей-богу, если бы не вы!» Он махнул рукой и пошел в комнату собирать стол, убирать лишние стулья, но и все остальное. Как обычно, как всегда, после гостей. Правда, он забыл, как это бывает, после гостей. Наконец, все было сделано. Нина сидела на кухне и пила чай. Лагутин сел напротив. Молчали. Начала она, Нина, и было очевидно, что она страшно волнуется. «Алексей Петрович!» Голос ее дрожал. «Я к вам с такой вот просьбой. Ужасно наглой, я понимаю». Нина удивленно вскинул брови Лагутин. «Да с любой ей богу, с любой просьбой. Выполню с превеликим удовольствием, правда. Я вообще всем вам обязан». Она откашлялась. «Я прошу вас не выгонять меня из квартиры. Ну, несколько дней максимум. Хотя бы несколько дней. Самое большое — неделю». «Дней десять от силы. За это время я точно управлюсь. Мне надо найти новую работу. Конечно же, с проживанием. Аренду комнаты, а уж тем более квартиры, мне не потянуть». Густо покраснев, она замолчала. «Господи, Нина, да вы вообще о чём? Такая ерунда, а вы, я вижу, переживаете. И не ищите, ради бога, работу с проживанием. Найдите что-нибудь полегче, что ли, и живите здесь. Не надо вам никакой аренды, никакого съёма». «Знаю я эти квартиры. Двадцать человек на пятьдесят метров и нары вдоль стен. Забудьте, умоляю вас, живите сколько вам нужно. Мне эта квартира, как вы понимаете, уже ни к чему. Сюда возвращаться я не собираюсь. Дом мой давно там». И он неопределённо махнул рукой. «А если я смогу вас хоть как-то отблагодарить, хоть чем-то помочь, то буду счастлив, поверьте». Он облегчённо выдохнул и повторил. «О чём тут вообще говорить?» «Все, забыли!» Нина смотрела на него, не моргая. Ему так и хотелось сказать ей тамри, как в детской игре. «Я думала», — тихо сказала она, — «что вы будете ее сдавать. Зачем ей простаивать, верно?» Лагутин недоуменно пожал плечами. «Да нет, я об этом не думал совсем. Лишние хлопоты. Да и денег мне вполне хватает. Я-то один, без семьи. Какие у меня траты! Смешно!» «Нет, я бы ее не сдавал!» И в голове этого не было, сдавать её в таком виде. Здесь вещи и мамы, и отца. Не хочу, чтобы их трогали чужие люди. Да и ремонт здесь нужен. А времени у меня категорически нет. Завтра вечером самолёт. Я взял отгула всего на три дня. Так что живите, Нина, сколько вам нужно. Да и потом, вы столько для нас сделали. О чём тут вообще говорить? Спокойной ночи. Он встал со стула. И ещё раз спасибо. Завтра я улечу и хозяйничайте тут на здоровье». Он услышал, как она тихо лепетала слова благодарности, и с коридора сказал «Забудьте! Ей-богу, не о чем говорить!». Улёгшись в постель, Лагутин блаженно вытянул гудящие ноги. «Вот всё и закончилось», — думал он. «Всё проходит, старая мудрость. Теперь я сирота». Хотя с этим ощущением я давно свыкся, Рита Ростовцева права, Она ведь ещё совсем не старая женщина. Её мужа нет уже столько лет, целая жизнь. Он ушёл, когда ей было немного за тридцать, а она так и не устроила свою жизнь. Значит, у них действительно была большая любовь. Ухажёры наверняка у неё были, что-то в ней было в этой тихой и незаметной рите. А она выбрала, мягко говоря, очень немолодого мужчину, который после скандального развода остался гол, как сокол, а ведь многие им не верили». Потом его мысли переключились на дядю Лёню. Совсем старик, дряхлый и немощный старичок. Жалко его. лагутин знал, что у дяди Лёни есть дочь. Точнее, дочь той женщины, с которой он жил последние лет десять, не меньше. Да, дочь его падчерица. И с этой падчерицей, как её звали, Лёня был в замечательных отношениях, гораздо лучших, чем сам лагутин с родным отцом. Эта падчерица ухаживала за Лёней приезжала, привозила продукты, покупала лекарства, убирала в квартире. Как-то всё по-людски у них вышло. Не то, что у Лагутина с отцом. Потом он вспомнил о тётке и Нине. «Катя эта дура, всегда была дурой. Что про неё говорить?» Дядя Шура с ней мучился, все это знали. «Нина. Без неё бы не получилось как надо. Всё было бы скомкано, сжёвано, неправильно. Не по-людски, как говорила мама. Хороший человек она, эта Нина» да ей бог!» Лагутин ворочался сбоку на бок и всё никак не мог уснуть. Вдруг запищал мобильный. Он дёрнулся, протянул руку и нашарил его на прикроватной тумбочке. На телефоне вспыхнуло табло времени. «Полвторого? Ничего себе! Кто это? Господи! Из городка? Что-то случилось?» «Да!» — хрипло сказал он. «Слушаю вас!» Это была Даша. «Лагутин!» — услышал он. «Я послезавтра буду в Москве!» «Мама в больнице, но и вообще...» Она замолчала, и ему показалось, что она всхлипнула. «Можешь прилетать, а то потом опять скажешь, что я тебе не даю увидеть ребёнка». «Ты с Настей?» — спросил Лагутин. «Ты летишь с Настей?» «Ну, разумеется, с ней, иначе чего бы я тебе звонила? Я же понимаю, что по мне ты не соскучился». Она усмехнулась. «Ну, что молчишь? Прилетишь?» «Да я, собственно, здесь, в Москве», — пробормотал Лагутин. «Отца сегодня похоронил». Вот как сложилось. «Да, конечно, я сдам билет», — горячо заверил он. «Я так соскучился по Насте». «Вот ведь совпало», — в волнении повторял он. «Рядом с горем всегда ходит». Он смутился и осёкся, а Даша рассмеялась. «Вот видишь, свезло». От этих слов Лагутин вздрогнул и поморщился. «Да уж, свезло, по-другому не скажешь. Похоронить отца — это, конечно, свезло». Впрочем, от его бывшей жены услышать подобное неудивительно. Даша всегда была человеком не очень тактичным. «Лагутин», — оживилась она, — «а ты нас встретишь в Шереметьеве, а?» «Да-да», — быстро ответил он. «Конечно, встречу, о чем говорить. Номер рейса я вышлю». Кажется, она обрадовалась. «Ну что, значит, до завтра?» «До завтра», — ответил Лагутин, и в трубке раздался отбой. «Сна теперь не дождаться, это ясно». Он резко встал, прошёлся по комнате, постоял у окна. «Вот как бывает», — подумал он, — «и вправду, вот горе, а вот радость». Даша ведь права, она всегда говорила то, что думала. Лагутин вспомнил, что иногда просто столбенел, застывал от растерянности, изумления и даже шока. А Даша обижалась. «А что тут такого? Ты же тоже так подумал, но промолчал. А я? Я просто озвучила наши общие мысли. Разве не так?» «Ладно, что он о Даше? Кто она ему? А вот дочь... Завтра он увидит свою дочь, и это главное!» Звякнула эсэмэска. Даша прислала номер рейса. «Надо бы поспать», — подумал Лагутин. «Эх, как надо поспать!» «Но это вряд ли. Слишком много событий, слишком много волнений, а он от них отвык». Утром, при встрече с Ниной, он начал разговор. «Дескать, простите, нарушаю ваши планы...» «Сегодня не улетаю, задерживаюсь на несколько дней, пять-семь, сам пока не знаю». Простите великодушно, получилось все внезапно. И сам не предполагал. «Потерпите меня еще немного, ладно?» Нина отчаянно замахала руками. «Господи, Алексей Петрович, о чем вы? О чем? Это вы здесь хозяин. Вы и так сделали мне такой сказочный, невозможный подарок. И вы еще извиняетесь. Ну как я должна чувствовать себя в этой истории, а?» Давайте я уйду на эти дни, чтобы не мешать вам. Зачем вам быть тут с чужим человеком? Я преспокойно уйду, не сомневайтесь. Мне есть куда, честное слово. А когда вы решите свои проблемы, и если не передумаете, то я с удовольствием вернусь». Она продолжала бормотать, а он решительно ее остановил. «Нина, все, и не думайте уходить. О чем вы? Вы мне совсем не мешаете, честное слово. Даже наоборот, приятно вернуться домой, когда там есть живая душа». — Все, все, закончили. Надеюсь, я вас не слишком обременю своим присутствием. И хватит извинений и реверансов, ей-богу! Нина кивнула и тут же спохватилась. — Ой, Алексей Петрович, а я же вам в дорогу пирожки напекла с капустой. Ну, в дорогу и в самолет, и она покраснела. — Нина, милая, — застонал он, — ну зачем же? Какие пирожки, вы о чем? В самолете кормят, а уж до аэропорта я бы доехал, не помер, ей-богу. «Зря вы беспокоились, зря!» Она еще больше смутилась. «Своей неосведомленности, деревенскости, глупости!» «Да не расстраивайтесь вы так!» — улыбнулся Лагутин. «Пирожки ваши мы вечером с чаем съедим, ладно?» Она кивнула. «Ну вот!» — улыбнулся он. «Выход найден!» До прилета Даши и Насте оставалось шесть часов. Чем себя занять? Валяться он устал, на улицу не хотелось, погодка была, прямо скажем, паршивая. Он отвык от слякотной, серой и грязной московской зимы. Дома в городке зима была снежной, чистой, настоящей. Нина хлопотала по хозяйству. Он слышал, как зажурчала стиральная машина, и после заработал пылесос. Он перебирал фотографии и старые бумаги, среди которых были и его письма из пионерского лагеря. «Мама, папа, скучаю. Но здесь хорошо, ходим на речку, играем в зорницу». Два раза ходили в лес встречать рассвет, пекли картошку. Вкусно ужасно. Пап, давай и на даче с печем. Мама, не присылай мне пряники, только овсяное печенье. Пожалуйста, пряники я разлюбил. А вообще питаюсь я хорошо, не волнуйтесь. Манную кашу, конечно, не ем, врать не буду. А все остальное, пожалуйста, овсянку, там, пшенку, рисовую, да. В обед съедаю все, и второе, хлеб и компот. Фрукты мамочка дают, вечером на ужин яблоки, сливы. Один раз был виноград, но страшно кислючий, никто его не ел. Повариха сказала, что завтра сварит из него компот. Домой, конечно, хочу, но и здесь хорошо, если честно. Дружу с Витькой Крыловым, Павликом Световым и Колькой Ершовым немножко. Он все-таки вредный. На танцы мамочка не хожу, не охота. Да и что там делать, если честно, а вот в кино с удовольствием. «Правда, возят только старые фильмы, неуловимых и корону Российской империи». «Но мы все довольны. Это девчонки нудят». «Ну, все, кажется. Обо всем доложил. Как ваше здоровье? Что слышно вообще? Скучаю по вам. Ваш сын Алексей Лагутин. С приветом». Как мама тогда смеялась. «Лагутин с приветом», — говорила она, если он делал что-то не так. «Еще пары писем из лагеря и одно письмо из Бердянска отцу». Тогда они уехали вдвоем с мамой. Отец не смог из-за работы. Он видел, как мама грустила, скучала и все бегала на почту звонить отцу. Обратно везли здоровую связку вяленых бычков. Отец обожает. Три дымки-колхозницы, сладкие и ароматные, которые залили запахом все купе, груши и помидоры, все, что любил отец. Он встречал их на вокзале, и было видно, что и он страшно соскучился. Лагутин помнил, как ему было неловко за родителей. Прижались друг к другу, не оторвать. До дома не дотерпели бы, что ли. Его письмо отцу с юга. Написать заставила мама. Нет, он скучал по отцу, но дел было столько. Не до писем, понятно. Рыбалка с дядей Васей, хозяином дома, где они сняли комнатку. Отправлялись в пять утра, а как хотелось поспать. Но Лёша мужественно сползал с кровати и, покачиваясь, шёл во двор и умывался холодной водой из-под крана. Вода была солёной на вкус. Случайно глотнёшь, и тут же сплюнешь. Противно. Почти не открывая глаз, вяло жевал горбушку серого хлеба. Мама, кстати, была от него в полном восторге. Кусал от огромного, бледно-розового помидора, запивал квасом и ждал дядю Васю. Скоро выползал и он, широко зевая, показывая всему миру и ему, квартиранту, как он назвал Лёшку, «стальные страшные зубы». Почесывая волосатая голая пуза он, наконец, замечал мальчика. «А, пацан!» — удивлялся он. «Надо же, не проспал!» Быстро шли на причал, где стояла дядя Васина лодка с моторчиком, и уплывали далеко за волнорез и маяк. Там лодку выключали, бросали якорь, как говорил дядя Вася, и закидывали удочки. В основном попадались бычки — главная рыба Азовского моря. Маленькие, серые, чуть пятнистые — и большие, головастые, чёрные, королевские. Лагутина называл их неграми. Иногда попадались и таранька, и мелкая тюлька, и даже средних размеров жирная камбала. Мама её очень любила. В девять солнце начинало припекать, и Лагутина страшно клонила в сон. Иногда он засыпал, от отчего страшно смущался. Рыба плескалась в ведёрке, а дядя Вася доставал из старого рюкзачка завтрак. Тот же серый ноздреватый хлеб, колесико краковской колбасы, пахнувшей чесноком, пару вареных яиц и знаменитые помидоры — гордость бердянцев. Так вкусно, как там, в дяде Васиной лодке, Алексею не было никогда, ни в одном ресторане, ни в каких гостях. Кажется, он всю жизнь помнил вкус этих завтраков — крупную соль, тающую на языке, сладкую мякоть помидоров и острую мякоть краковской колбасы. Дядя Вася сушил бычков на продажу. На рынке торговала его жена Зуля. Зуля шептала, что бычки приносят хороший доход. «Всю зиму держимся на бычках!» Продавали они и абрикосы. Мелкие, ярко-рыжие, с розовыми бочками, кисло-сладкие и невозможно ароматные. Абрикосовое дерево росло в их дворе. На крыше низенького сарайчика, в котором жили куры, абрикосы сушили-вялили. Перед отъездом Зуля дала им гостинцы. В белой наволочке с голубыми цветочками эти самые сушеные абрикосы. Всю зиму мама из них варила компот и приговаривала. «Спасибо, Зули. Одни витамины. лёшка ешь ягоды, витамин С». Он вспоминал все это, застыв в кресле и держа в руках старые письма. А перед глазами проплывала вся жизнь. Письма матери. Оттуда же из Бердянска отцу. «Петя, у нас всё прекрасно». Лёшка поправился и загорел. В общем, стал настоящим красавцем. Ты его не узнаешь. Геркулес, бамбула. Ест хорошо даже суп, представляешь? Фрукты тоже ест. Правда, не очень охотно. Заставляю. С удовольствием только виноград. Ну и то хорошо. Питаемся и в столовых, и дома. По-разному. Он, конечно, обожает в столовой. Хотя, что там хорошего? Ты ж понимаешь. А этот Дурила... Море тёплое и мелкое, пляж песчаный и, конечно, не слишком чистый. Но главное море — лёжку из него не вытащить. Хозяева очень приличные и невредные. Угощают, не придираются, разрешают пользоваться своей плитой и холодильником. Хорошие люди. У них дочь Алла, милая девочка. Наш, кажется, слегка заглядывается. По крайней мере, когда появляется эта Алла, смущается. В общем, Петя... «Недолго нам осталось, скоро начнётся. Ждём». «Я очень скучаю, очень, считаю дни, но при этом всё понимаю. Ехать было необходимо. Для Лёшки в первую очередь, но и для меня тоже, ты прав. И всё-таки очень хочется домой, к тебе, в нашу квартиру. Как работа, что ты успел, как там ростовцевы? Все немножко угомонились? Обнимаю тебя и люблю. В субботу буду звонить». В девять вечера будь у телефона. И ответ отца. «Милые мои, дорогие ребята, как без вас плохо. Как медленно бежит время. Течет, как глицерин. Настюша, не волнуйся. Питаюсь нормально, днем в столовой, вечером чем придется. Но не голодаю, поверь, даже не похудел. А однажды сварил щи. Но мне медаль, а? Правда, они совершенно несъедобные. На работе все по-прежнему». Ильинский защитился, но шло все тяжело. Кажется, он и не надеялся. У Ростовцевых по-прежнему. Снимают комнату в замоскворечье. Андрей держится молодцом, а бедная девочка хуже. Хочет уволиться, но он ее отговаривает. Первая жена его все строчит. В партбюро, в райком, Брежневу. Идиотка. Жить не дает. Как же он-то счастлив. Но они справятся, я уверен. «С диссертацией туговато, если честно. Работается плохо, вяло. Казалось бы, никто не мешает. В квартире тихо, как на кладбище. Прости за сравнение. А, не работается И вообще без вас не живётся. Вот так. Я тоже считаю дни. Зачёркиваю на календаре. Но ты, Настюша, не нервничай. Отдыхай и расслабляйся. Это главное для тебя и для Лёшки. Как с деньгами? Может, немного выслать? Ради бога, не стесняйся». Я трачу мало и даже отложил, представляешь? Это ты у нас транжира, Анастасия. Обнимаю вас и люблю, и очень скучаю. Ваш муж и отец, Пётр Лагутин. Жизнь. Была жизнь. Была семья, любовь, уважение. И ничего нет. И никого уже нет. Ни мамы, ни отца. Странно. Ему казалось, что отца тоже давно нет. Да так, собственно, и было. Отца давно не было в его жизни. Он сам так решил. А может быть, он был неправ? Может быть, зря он его вычеркнул, от него отказался? Теперь кажется, что да. Но ничего не попишешь и не исправишь. Он не должен был, не должен. Он сам обрёк себя на сиротство, по доброй воле. А отец был до вчерашнего дня, был. Только сейчас Лагутин остался один. А мама, впервые задумался он, разве она бы приняла его позицию? — Да наверняка нет. Его мудрая мама отца бы поняла. негоже ни, ни старому и полному сил мужику оставаться вдовцом. Он представил, что если бы мама была жива, и подобное случилось бы с их знакомыми. Конечно бы, мама не осудила бы, нет. Она вообще никого и никогда не осуждала. Говорила с сожалением, ну, это жизнь, всё в ней бывает. Невыносимые мысли. Невыносимые. Он виноват. Он лагутен. «Господи, ведь взрослый мужик, сам нахлебался по полной, у самого не сложилось. Ладно, тогда в юности, а позже, став взрослым, почему он так и не понял отца, почему не простил?» «Поздно. Все закончилось, ничего не исправить и никого не вернуть». «Какой же он остолоп!» «Правильно говорила мама, твое упрямство, Леша, до да добра не доведет». «Вот и не довело». Нины дома не было, ушла по делам. «Ей надо искать работу, надо на что-то жить, выживать. Рассчитывать не на кого, она тоже одна, но он мужик, а она женщина». На кухонном столе, накрытые салфеткой, лежали пирожки. Те самые, которые она напекла ему в дорогу. Он усмехнулся и надкусил один. «Вкусно! Да ещё как!» «Да нет, найдёт она работу!» «Конечно, найдёт!» «Милая женщина и такая умелица!» Лагутин посмотрел на часы. «Надо бы поторопиться!» «Пока доберёшься до аэропорта». Он заказал такси, быстро оделся и вышел во двор. На улице подморозило, но было приятно. Никакой слякоти, хотя и опасно, скользко. Зима. Вовсю сверкали гирлянды. Украшены были витрины магазинов, подъезды домов, арки и фонари. В здании аэропорта он увидел цветочный киоск. «Купить цветы?» «Кому?» «Даши?» «Глупости какие!» Хотя встречают же близких с цветами, тем более женщин. Да, два букета, ей и Насте, маленькой женщине. Он выбрал букеты и пошёл в зал ожиданий. Минут через десять объявили, что самолёт из Барселоны приземлился. Лагутин взмок от волнения. Он вглядывался в толпу и искал глазами дочь и бывшую жену. Руки вспотели и дрожали, во рту пересохло. Наконец он услышал знакомый голос. «Лагутин!» «Я тут!» — он увидел стройную фигуру в чёрном длинном пальто. «Даша!» — она махала рукой и улыбалась. Рядом с ней никого не было. Через минуту она подошла к нему и дежурно чмокнула его в щёку. «Ну, привет!» — спросила она, внимательно и с интересом разглядывая его. «Эй, Лагутин, очнись!» — она рассмеялась. «Где Настя?» — хрипло спросил он. «Почему ты одна?» — Даша скривилась. «Да ну её к чёрту!» С ней уже и не сладить. Возраст такой говёный. Упрямая, как... Как ты, Лагутин!» И она вновь засмеялась. «В смысле?» — хмуро спросил он. «С ней всё в порядке?» «Да всё с ней отлично!» — раздражённо ответила Даша. «Просто не захотела поехать, и всё. А с упрямая, а не девка. Так с ней тяжело, если б ты знал. Да откуда тебе?» Лагутин пребывал в полной растерянности. Он не знал, что ответить. Молчал. «Ну...» Нетерпеливо и капризно спросила Даша. «Долго будем стоять? Может, пойдём?» В её голосе послышалось раздражение. «Ты обманула меня!» — наконец произнёс он. «Настя и не собиралась в Москву». «Ты наврала? Хотя чему удивляться?» — усмехнулся он и с интересом посмотрел на Дашу, словно видел впервые. «И надо сказать, она была хороша. Очень хороша была его бывшая жена. Хороша и молода, словно девочка». А ведь ей уже 42, подумал Лагутин. Но время над ней не властно. Кажется, с возрастом она стала ещё красивее, да. Только какое мне до этого дело? Да брось, воскликнула Даша. Причём тут я? Зачем мне врать, Лагутин я её уговаривала, умоляла. но она ни в какую. Не поеду и всё. Знаешь, мы так поругались. Ладно, хмуро проговорил Лагутин. Пошли. И они двинулись к выходу, поймали машину. «Их было море, бери, не хочу». Лагутин сел впереди. Сидеть сзади, рядом с ней, ему не хотелось. Он ей не верил. «Домой?» — спросил он. Она молчала. «Ты едешь домой?» — повторил он. «На Калужскую, к матери?» Она грустно вздохнула. «А куда же еще? Только где мой дом? Сама не знаю». Он удивился, но ничего не спросил. Разговаривать ему не хотелось. Молчание нарушила она. «Лагутин, а я развелась, слышишь?» Не поворачивая головы, он кивнул. «Да, а что так? Кажется, у тебя было всё хорошо». «Было, но прошло». «Бывает», — согласился Лагутин. «Я помню». Даша не ответила. Так и доехали молча. Он вышел из машины и достал её чемодан. Коротко бросил водителю. «Подождите». Вошли в подъезд, молча поднялись на лифте. Лагутин поставил Дашин чемодан у знакомой двери. «Не зайдёшь?» — тихо спросила она. «Мне страшновато» одной и так паршиво». «Нет, не зайду», — твёрдо сказал он. «Удачи тебе». И нажал кнопку лифта. «Почему так колотится сердце?» — подумал он. «Ведь всё давно прошло, столько лет. Мы совершенно чужие люди. Я всё про неё знаю, всё. И от этого мне должно быть легко и просто. Я знаю, какая она, и она не изменилась. Люди ведь не меняются». Он плюхнулся на заднее сиденье чтобы не общаться с шофёром, уткнулся в воротник куртки и стал смотреть в окно. Новый год. Надо лететь домой. Какой он дурак, что взял билет на следующую неделю. Снова надо менять. Бежать, бежать из Москвы. Только так он спасётся. Завтра он улетит, и Новый год будет встречать дома. Новый год все встречают дома, так положено. И у него есть дом, какой-никакой, а дом. Но как же паршиво на сердце, как гнусно. «Настя. Но почему она не приехала с матерью?» «Хотя ответ ясен. Кто он ей? Отец? Нет. Чужой человек. Вот как сложилось. Плохо сложилось. Точнее, не сложилось. Не получилось. Ничего, ничего не получилось в его жизни. Сам виноват. Упрямый дурак. Гордыня заела. Мама была права, как всегда. Шофер бормотал что-то себе под нос и чертыхался. «Каток! Блин, ну полный капец!» просто заносит, тормозить не могу. Вообще, тормоза не реагируют. Капец, блин, полный капец. Ну и так далее. Лагутин прикрыл глаза. Как я устал, подумал он. Просто невыносимо, нечеловечески устал за эти несколько дней. Какое счастье, что скоро новогодние каникулы, которые все проклинают, в основном несчастные жены, вынужденные стоять у плиты и видеть помятые рожи мужей. Но только не он, Лагутин у он-то стоять у плиты не обязан. А вот зимний лес, лыжи, и просто прогулки ему обеспечены. Можно смотаться в город, сходить, к примеру, в театр, или просто посидеть в кабаке, например, с Илюшкой Ревзиным. Илюшка молчун, как и он сам, проблемами не грузит, выпивает в меру. Правда, любит пожрать, но это не недостаток. К тому же любит готовить, замутить какой-нибудь сложный плов или лагман или шурпу. А ещё можно пойти в лес на шашлыки всей честной компании. Вот это дело. И ещё стоять у окна и наблюдать за белками и снегирями. Снегирей в городке полно. Усядутся на голые ветки, словно помидоры из банки. А белки прыгают по сосне, что в аккурат возле Лагутинского окна. А самое приятное в этой истории — просто рухнуть на любимый диван и валяться до бесконечности. Читать, дремать, слушать музыку — Он представил себе всё это и даже слегка улыбнулся. «Домой! Как же я хочу домой, Господи!»